Глава восьмая. Я, конечно, не так, чтобы очень быстро от шестого слуги уехал. Нет никакого смысла уезжать раньше определенного времени отсюда, раз уж занялся этим довольно неприятным и вообще негуманным делом. Есть какая-то справедливость в том, что он умрет точно такой же смертью, как сам убивал невольных свидетелей своих не совсем законных действий то есть совсем незаконных проникновений в чужие сознания и их беспощадный взлом. Всеединый Бог ничего такого не разрешает делать со своими последователями. Однако всем понятно – делают и будут делать, потому что это получается слишком просто и очень быстро для любого расследования. Ладно, простых граждан империи никто не жалеет, но забираться в сознание независимому благородному нору из вольных баронств – Совсем некрасивый и вызывающий поступок. Имею полное право ответить за попытку несанкционированного проникновения в мою личность. Подождал, пока он прекратил тяжело дышать, и сердце навсегда у шестого слуги остановилось. Действует яд и не слишком долго, и не очень быстро. Всего минут пятнадцать, наверное, пришлось подождать. Так и отошел пленник, не приходя в сознание, как говорится в сводках криминальных новостей. Стоял над ним все это время, зато смог собрать всю посмертную энергию, покидающую тело моего неисправимого врага. Такой он оказался совсем безнадежно неисправимый враг навсегда. Нужно собрать все то, что уже не требуется шестому слуге, но заметно поможет мне в будущей жизни. Кроме того, конечно, что необходимо еще надежно от тела избавиться. Но это уже завтра. Тут в ночи я ничем таким заниматься не собираюсь. Место глухое, никто на эти тело шестого слуги не должен, если не станет специально искать. Но такие желающие все уже вроде закончились. Кроме, конечно, разных животных и некоторых видов птиц, поэтому оттащил странно полегчавший труп в густые кусты. Ни к чему, чтобы всякие падальщики с высоты обнаружили тело и устроили тут большой пир. Да, именно шестой слуга оказался полностью невнушаем, никаким доводом рассудка, наверное, как окажутся все остальные слуги всеединого бога. Вбитым в голову преданность и абсолютное послушание твари, так что нет никакого смысла остальных как-то на свою сторону переманивать. Я, конечно, ничем таким и не собираюсь заниматься, поэтому просто констатирую для себя. Стоит такой ментальный блок, что нечего даже на какой-то объективный взгляд со стороны надеяться. Мне пленник со всем своим великим опытом выживания смог предложить только одно очень немудрое действие – полностью довериться его слову и отпустить его с легкой душой. Ну, реально меня за какого-то откровенного дурака держит, не иначе как. Или на то, что больше просто пойти не может, хотя бы в своих мыслях. Даже как-то хитро обмануть не смог, что-то реально интересное пообещать, раз такое деяние идет вразрез с понятием личной верности твари. А сам горит желаньем сразу же метнуться в храм в Петруме, чтобы самым первым донести известие о появлении нового, очень ментально сильного слуги падшего бога, своей любимой твари. Да, это окажется сильное потрясение основ веры и государственности, если давно пропавший подшибок, где-то умудряется штамповать невероятно сильных сторонников, вполне возможно, что таких у него уже сотни и тысячи. Таким немудренным образом заслужить себе прощение за то, что не смог справиться с ним сам с помощью тех же гвардейцев, хотя имел все возможности к такому героическому деянию, но просто оказался не готов в нужный момент отдать правильную команду. Команду все же отдал, но сильно не ту, которая требовалась по обстановке. Дал мне лишний пяток секунд полностью изменить грядущие события и перехватить управление над сознанием слуги. Ну, хоть какое-то прощение от твари получить и понимание того, что он в этом трагическом происшествии никак не виноват. Сам сделал все по уму, как его партия учила, и замок без проблем захватил, и сознание гарнизона с прислугой тщательно проверил. Никто из них ни о каком вмешательстве в свою голову слугу не предупредил и вообще ничего такого не знает. Совсем ничего подозрительного в этом молодом Норе не проявилось, предстояла обычная, рутинная работа. Взятие под контроль Нора с его спутниками, организация отправки пленников в Кташ и полное уничтожение передовых технологий. Однако вечный враг просто маскировал свои возможности, внезапно оказался слишком силен и коварен, да еще напал из-под тишка и сзади. «Ну, как бы это мог рассказать и показать сам шестой слуга своей беспощадной хозяйке? Это я так размышляю над его телом, собирая посмертную энергию, потом захожу в свою таблицу, где меня ждет просто очень сильное моментальное повышение уровней». Ментальная сила – 45 216, внушение – 49 216, энергия – 35 216, физическая сила – 43 216, регенерация – 30 216, познание – 32 216. Да, все уровни выросли на 2-3 единицы, и только изначальная слабенькая регенерация у самого шестого слуги подняла соответственно мою всего на одну единицу. Буду теперь знать, что сослуг всеединого Бога мне прилетает очень хорошо, а при каждой случайной встрече их необходимо таким образом грабить, беспощадно. Правда, сам встречаться с ними больше не собираюсь. Теперь они все будут настороже после пропажи своего собрата. Впрочем, чего-то такого я и ожидал, по примеру, упавшие на меня силы после смерти падшего Бога. Так что не буду лицемерить перед самим собой, Смерть шестого слуги была предопределена и почти наверняка предначертана. Как только его фигура появилась рядом со мной, после этого выжить должен только кто-то один из нас. Мог бы он, конечно, как-то ее отодвинуть на время или даже навсегда, или бы получилось у него искренне перейти на сторону гораздо более сильного противника, чем он сам. Но смерть моего стражника и поднятый мятеж в замке – Наглядно показали, что затягивать с этим делом никак нельзя. Сегодня одни восстали, завтра другим в подкорку заберется и всяких карамольных мыслей нашепчет. Они тоже восстанут. Спокойной жизни мне все равно не будет, пока он находится в замке. Так что я спокойно возвращаюсь в свой замок, освещая себе дорогу в ночи высоко поднятым факелом. Дело сделано, и на душе стало даже легче, никаких угрызений совести, зато теперь не нужно ждать постоянно удара со спины. Наоборот, нанес ощутимый удар по самой твари, придется ей старого слугу очень упорно разыскивать и нового учить, но, может, и не очень ощутимый на самом деле, но такое событие она не забудет никогда». Когда немного разберется в случившемся с тем же оставшимся очевидцем, капитаном гвардейцев, и поймет, что ее верного слугу просто кто-то взял под свой ментальный контроль, да не кто-то, а именно сам этот новый Нор вестенил собственной персоной. Осталось у меня всего семь стражников теперь, но на неделю-другую замок поохранять нормально хватит. Увидев меня около ворот и спросив на всякий случай, я ли это еду с собственной персоной, стража быстро открыла ворота. И как здесь положено? Не стала спрашивать своего хозяина, куда это он подевал своего дорогого гостя. Куда подевал – это хозяйское дело. Нор так решил, и теперь страже меньше хлопот. А то таская его, то вниз, в ледяное подземелье, то на самый верх стены выступать перед верной гвардией. Никаких сил не хватит так надрываться и потеть под жарким светилом. «Не шумят там!» — кивнул я на подземелье двоим служивым, которые встречают меня в воротах. «Тихо сидят!» — улыбаются сами довольные, что благополучно пережили мятеж мои верные стражники. «Это хорошо. Завтра выдам всем по двойному жалованию за верность!» Радую я оказавшихся рядом своих служивых и отдаю им обоих лошадей. Да, свободных денег до черта набралось. Жалеть имперское золото теперь особо нечего. Нет больше задачи что-то серьезное купить в тех же баронствах, а порадовать мужиков необходимо. Раньше трое опытных воинов получали по два золотых в месяц. Стандартную плату хорошего воина. Еще двое, по полтора, и семь начинающих стражников по одному всего. и недорого мне обходилась стража. Всего в 16 золотых в месяц, если по плате, на порядок дешевле, чем всем остальным нормам. Теперь и премию выдам, и плату всем на ползолотого подниму за верность. Не знаю только, сколько времени ее платить получится, но сейчас своих стражников как следует поблагодарю». И Витрила тоже, конечно, он себя опять молодцом показал. Если бы не точно выстрел одного из стражников, то пришлось бы мне показывать свое темное умение, ломать сознание стрелку с большого расстояния, а так все обошлось, теперь осталось только проверить покойников завтра с утра, думаю, что никто из них до следующего рассвета в ледяном подземелье не протянет. Не смогут они регенерацию включить и от своей энергии подпитаться, как тот же шестой слуга смог. Ничего, это легкая смерть. Здесь за измену принято четвертовать или на костре медленно сжигать. Завтра нужно доехать до рудника и в серном источнике искупаться. Мелькает мысль перед тем, как я засыпаю рядом с Клафией. Утром снова, рано проснувшись, прислушиваюсь к звукам мирного утра за окном. Вот в деревне закричали петухи, которых стало заметно больше за прошедший год. Видно, что народ тратит заработанные деньги на полезную в хозяйстве птицу и еще всяких поросят с козлятами поголовье стада в деревне постоянно растет. Тем более я свою хозяйскую лапу на домашних животных у крестьян не накидываю за то, что пасутся и живут на моей земле. И так лишил жителей деревни пахотных земель, но дал взамен неплохую работу и еще некоторые вольности. Эх, скоро все погонят и повезут животину к соседям, констатирую я с определенной горечью. Мне бы еще всего... Пару лет такого свободного производства на берегу речки и благосостояния народонаселения моего владения выросло бы вообще до крайней степени вместе с моим. Но могущественные враги никак не дадут сбыться прогрессивным надеждам человечества, чтобы обеспечить моим подданным сытую и счастливую жизнь. Она тут такая простая, если сытая, то уже точно счастливая, никаких душевных метаний и недосказанностей. С утра спустился вниз, приказал Витрилу снова позвать в замок поварих, сказал, что опасное время миновало. Расспросил его про вчерашние события, не упустил ли я чего важного, получил подробный доклад и наградил слугу тремя золотыми монетами. Потом построил наличный состав стражи, назначил нового старшего, одного из опытных воинов – И завила, поздравил всех служивых с доблестно выполненным долгом, защитой владения и замка замковистенил. За доблесть и верность присяги выдаю подвойной двойной премии каждому. Тут же достал из кошеля и выдал опытным воинам по четыре золотых монеты, остальным по три и две монеты. С этого дня повышаю всем плату, раз нас теперь осталось немного, и служить всем придется за себя и за того парня. «Все к оговоренной получают по ползолотого». Довольные премии, стражники и еще повышение платы получили, о чем давно уже хотели меня просить, насколько я знаю от того же витрила. Ведь нагрузка на них лежит гораздо выше среднего по замку. И так собирался поднимать плату, но все как-то повода не было подходящего, а вот теперь все очень хорошо срослось. Удачно все получилось». «Ваша милость, собираетесь ли вы набирать в стражу народ?» Тут же воспользовался своим старшинством Изваил. «Собираюсь». «А что есть желающие?» Спросил я на всякий случай. «И вроде выезжаю скоро, но про это я никому говорить не собираюсь пока. А вот взять нескольких воинов в штат не проблема, а разумное вложение, имеющееся в наличии средств». «А разумное вложение, имеющихся в наличии средств». «Да, еще трое приходили сегодня спросить про службу». «Знаешь их?» «Не особо. Они с той стороны гор пришли. Но воины опытные, каждый уже по два контракта отслужил», — докладывает он. «А где они сейчас?» «Да за площадью сидят, ждут вашего решения». Вижу по мужику, что не очень он уверен в пришедших воинах, как бы ни за серьезные прегрешения их с прежнего места службы выгнали, да еще с той стороны не пришли. Не получится так сразу узнать, в чем конкретно виноваты и где накосячили. Придется свое умение к сознаниям соискателей подключить. Зови тогда, сразу на них посмотрю. Махнул я ему рукой и поднялся в донжон, чтобы одеться, как настоящий владетельный нор. Тут все обстоит только так. Встречают и уважают именно по одежке. Придется показать себя солидным дворянином. Потом спускаюсь и сразу натыкаюсь взглядом на троих новых воинов во дворе. Доспехи и оружие у них забрали на старом месте службы, поэтому пришли только в защитных куртках из грубой кожи с длинными кинжалами и самодельными копьями. У одного простенький лук за спиной. Коротко опрашиваю, кто такие, как зовут и за какие прегрешения покинули прежнее место службы. Ваш милость, мы из владенья стремил пришли. Очень уж наш господин своих крестьян в черном теле держит и нас постоянно посылает их сурово учить. У вас, ваша милость, наслышно мы, что народов страж не хватает и с людьми своими по совести поступайте». Высказался довольно откровенно один из них – взрослый мужик с черной бородой. Но не приветствуется такая критика прежнего благородного руководства в этих местах, да и жалость к крестьянам – не лучшая рекомендация для нахождения в дружине владительного нора, где все должны стоять один за одного и за своего сеньора, без всяких позывов совести и прочих мерехлюндий. Но мне не подходят. Никаких сильно дурных мыслей в голове нет, а усилить немного дружину стоит. Там дальше разберемся с новичками. Ладно, беру вас на службу. Первый месяц присмотрюсь к вам. Плата два золотых, потом по два с половиной, если экзамен пройдете. завил, подбери воинам кольчуги, шлемы и оружие выдай. Благодарим вас, ваша милость. Мы не подведем. Радостно кланяются новые теперь воины замка. Мне еще потому они нужны, что служили на той стороне Сиреневых гор, знают все дороги и тропы там, да и с населением соседнего королевства знакомы, с местными порядками и законами язык тот же должны хорошо понимать, то есть выступить моими проводниками на новую территорию, ну и первыми учителями другого языка. Подземелье так и не стал открывать, никакого интереса у меня к мятежникам нет, сходили так сходили, туда и мои дорога. После завтрака поехал, наконец, к руднику, взяв пару новичков и пару старичков с собой, пусть одни осмотрятся во владенье, а вторые к ним самим присмотрятся. Тем более полезную ванну принять собираюсь, ведь скоро придется оставить так хорошо и правильно налаженный серый источник моим многочисленным и могучим врагам. По дороге к руднику ничего интересного не случилось, а там я первым делом освободил от отбывания трудовой повинности двоих пленников. «Все свободны. Можете в деревню идти, бабу себе искать и все такое прочее. Теперь за плату работаете. Может, и успеют какую монету заработать большие разбойники еще. Хотя, скорее, просто к соседнему нору уйдут на такой же рудник». «Какова оплата, ваша милость?» «Два золотых в месяц. Вы же хорошие работники, и многому тут успели научиться». Э, «Кормить также будут?» — первым делом интересуется здоровяк. «Понятно, что полные миски мяса три раза в день его очень радует после того, как в разбойниках наголодался». «Пока так, потом уже не знаю», — довольно честно ответил я. «Как там будут кормить на новом руднике? Да явно, что не так обильно, но как-то будут». После того, как дал указание мастеру за рудником первым делом не руду добывать, а обогащать ее и быстрее вниз горным свозить, поехал помыться и погреться в источнике. Видно, что новички с таким делом знакомы, с той стороны такого добра тоже хватает. «Ваша милость, есть у нас такая вода, только в ней никто не купается. Обращается ко мне один из новых стражников, когда уже едем на промплощадку». Ничего, научится со временем. На площадке проверяю, сколько выковано изделий, сколько криц выплавлено, и предупреждаю, чтобы руду первым делом гнали на переплавку, а не ждали, пока новые крицы используют в кузнице. Потом в столярке изучаю общий объем произведенного, говорю Бродусу, что пока остановить в производстве, чего, наоборот, начинать побольше делать. Уже прикидываю количественный и качественный состав товара, чтобы расторговаться быстро и без перекосов в какую-то одну сторону по лишнему товару. «Ваша милость, никак наше положение не изменилось с того раза?» Такой у него вопрос, очень сильно Бродуса интересующий. Очень не хочется мастеру срываться с обжитого дома и налаженного производства, да еще с беременной женой-подругой. Изменилась Бродус. Текущие проблемы я все решил. Сейчас опасности нет никакой. Но надолгую уже ничего не изменить. Даже не надейся. Придут сюда толпы имперцев и ничего целого здесь не оставят». Так что отправляй молодую жену куда подальше. Если хочешь, я с другим нором договорюсь, чтобы твоя старая жена не знала, какая у тебя новая семья объявилась. Будешь также своему хозяину деньги платить и спокойно жить, а работать на того же нора и стремила. Он из всех моих компаньонов самый тебе подходящий, мастеров своего дела сильно уважает. — Это хорошо бы, ваша милость, — печально вздыхает мужик. Домой ему лучше не появляться, раз вторая семья образовалась, с этим делом не особо сурово выходят, но вот имперцы такой разврат очень не приветствуют по вере своей. Ожидал я от той же твари, каких-то послаблений в семейных делах в империи типа разрешения держать столько жен, сколько можешь содержать, ей-то самой эта тема вообще все равно, а новые верующие и подданные всегда требуются. Но всеединый бог ратует только за один брак, на всю жизнь и больше никак. Ну и здесь вера понемногу принимается, так что не удастся рядом с живой женой тому же Бродусу с молодухой спокойно жить, а в другом владении от чужих глаз подальше, так и никаких проблем. Вернулся в замок, там перечитывал показания шестого слуги и рассматривал карту. Потом еще вызвал одного из новичков и расспросил его про соседнее с баронствами королевство Гальт. Э, что сказать, ваша милость? Рядом с горами больших поселений нет. Одни сел до да деревни. Бедно там народ живет совсем. Часто бегут в баронство отсидеться там или еще почему. Порядка в королевстве нет. Графы да герцоги воюют между собой постоянно. Даже монастыри жгут и грабят. Так, информация от простого служаки совпадает с общей характеристикой от первого слуги. Не очень подходящее для меня место, да и распродаться там серьезно не получится. Просто никого из народа с деньгами рядом с горами нет в наличии, понимаю я. А что про следующее королевство знаешь, которое называется Ксанф? Разглядываю я карту с названиями. Не могу ничего плохого сказать, ваша милость. Не приходят оттуда люди в наше норство, далеко им идти. Есть городок там один около гор, вроде неплохой и разумно устроен. Это один проезжающий купец рассказывал. Он туда из Гальда часто ездит товаром закупаться. А что за товар у него, стало мне интересно. Не могу сказать, ваша милость, не спрашивал. Да, простых и очень простых стражников такие вещи не интересуют. Это же не пиво и бабы. А в чем разумно устроен городок этот? В том, что... Тут стражник почесал голову. Не могу сказать, ваша милость. Кто-то из наших рассказывал. Тогда давай своих по очереди ко мне. Приказываю я, понимая, что придется спросить всех новых стражников. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то знает точно, кто-то где-то побывал дальше ладенье. Вот так приходится набирать полезную информацию по крупицам. Подтвердил третий стражник, что про неплохой город ему кто-то рассказывал из проезжающих, что и дороги там хорошие, и народ зажиточный, многие туда из того же гальда бегут. Ну и хорошо, тогда будут так дорогу прокладывать, чтобы из баронств сразу в зажиточный Ксанф выехать и вообще не заезжать в Голодранский гальд.